Глава 23. Пока привратник вел меня по камням, выложенным на грязной земле, я пыталась унять дрожь в руках. Мое притворство ощутимо нависало надо мной, грозя рухнуть в любой миг, будто крыша горящего здания. Небель, возможно, и не подвергала меня опасности. Белые кобылы не были такой уж редкостью. Но я показала привратнику кольцо Фредерики которое могло оказаться некой ей знаменитой безделушкой, известной всякому маломальски знатному человеку. Поднимаясь за провожатым по узкой каменной лестнице, я изо всех сил старалась проглотить страх. Перил не было. Наши башмаки издавали тревожище гулкий перестук, пока ворота, конюшни и недостроенная церковь под ногами всё уменьшались но упасть я боялась намного меньше, чем оказаться разоблачённой. На последней площадке тяжёлая деревянная дверь преграждала всем чужакам путь за стену верхнего яруса аббатства. Железный молоток был выделан в виде пугающего крылатого лица, чёрного и гладкого. Оно щерилось, богоподобное и гневное, как будто стараясь отпугнуть нежеланных посетителей. Привратник потянулся к нему и постучал. С железа громко игулка загрохотала о дерево. Пока мы ждали, чтобы нам отворили, мой спутник всё прочищал горло. Солнце изливало жар на мою одежду, у меня закружилась голова, что я поначалу списала на высоту стены, на которой мы стояли, и на высоту общественного положения, которую я вознамерилась покорить. Над дверным молотком открылась узкая дверца. Из-за прутьев выглянуло лицо. Видны были только тёмные глаза, скользнувшие к привратнику. «Мы никого не ждём», — сказала женщина с выговором, которого я никогда прежде не слыхала. «Кто пришёл?» «Благородная дама Хайльвесис Готель», — представил меня мужчина. «Она изволит желать приёма у матушки Хильдегарды». Она привезла рекомендательное письмо. Привратник посмотрел на меня. Я покачала головой и повторила историю, додумав подробности о том, что все бумаги у меня отняли во время ограбления. Женщина буднично отозвалась. «Да благословит и сохранит вас Господь от дальнейших бед. Но это священное место. Мы не можем впускать кого угодно. Вы пришли в паломничество». Я снова покачала головой. «Мне необходимо убежище». «От кого?» Я закусила губу, вспомнив королевскую печать в журнале. Я стала свидетелем ужасного деяния и могу рассказать о нём только матушке Хильдегарде. «Благородная дама принесла подношение», — подтолкнул меня локтем мой спутник. «Покажите». Я подняла кольцо, страшась, что женщина его узнает. При виде драгоценности та округлила глаза так же, как недавно превратник. Лицо исчезло, и дверца закрылась. Я замерла с колотящимся сердцем, ожидая её решения. За деревянными створами как будто послышался звон ключей. Через мгновение щёлкнул замок. Дверь приоткрылась ровно настолько, чтобы у меня могли забрать кольцо. Сквозь щель было видно, как женщина его разглядывает, вертя в загорелых пальцах. Потом она распахнула дверь. Сказала, «Возможно, пройдут дни, прежде чем матушка Хильдегарда сможет воспринять, благородная дама Хайльвейс». На ней был тонкий венец с прозрачной вуалью, не спадавшей красивой белой дымкой на чёрные волосы. Одежды на солнце светились белизной, подчёркивая бронзовую кожу. У нас приказ её не беспокоить, но мы будем рады поселить вас в гостевом доме на время ожидания. Когда сестра впустила меня на верхний ярус монастыря, волосы у меня встали дыбом. Вокруг ощутимо сквозило напряжение. Я закрыла глаза, протянув руку вперёд. Воздух был настолько разрежен, что я почувствовала, Как с нашим миром сплетается иной. Точно так же, как и в Готель, хотя туман здесь отсутствовал. Это было тонкое место. У меня даже не возникло сомнений. Но что оно значило для Хильдегарды и её христианского аббатства, я не ведала. Сестра, представившаяся мне как Афанасия, начала называть каждое здание, мимо которого мы проходили. Жилой дом башню-настоятельницы, клуатор. По её словам, наверху все постройки закончили только в минувшем году. Люди на мельнице чрезвычайно добрые. Хильдегарда так спешит всё обустроить. Я то слушала, то отвлекалась, с трудом улавливая её слова. Мысли всё возвращались к людям Ульриха на дороге внизу и к королевской печати в журнале. «Что бы подумал король, если бы обнаружил меня здесь с лошадью его мёртвой дочери?» Афанасия продолжала болтать, обводя рукой каменное здание и не замечая моих терзаний. «Там инфермарий. Инфермарий — лазарет в средневековых монастырях. Также инфермарием называли человека, который в монастыре выполнял роль врача и заведовал аптекарским огородом. «А там сад!» Она указала на мощённую дорожку, по обеим сторонам которой раскинулись обширные густые насаждения, зеленеющие почками и поросшие рядами крапивы и одуванчиков. Я никогда не видела сада настолько бескрайнего. За ним огород с целебными травами. Между деревьями и верхней стеной устроился гостевой домик с одним маленьким окном за решетчатыми ставнями и с соломенной крышей. Сестра открыла дверь и предложила мне повесить плащ на стену. В углу стоял небольшой стол, за которым можно было есть, читать или шить. Середину комнаты занимала богато заправленная кровать, на которой мне предстояло спать. Из стены тянулась труба с рычагом, подводившая воду из реки. А рядом устроили очаг с котлом, чтобы можно было принимать горячие ванны. Я попыталась небрежно кивнуть, как будто готовая узреть такие чудеса. Но, по правде говоря, была просто сражена этим рычагом, подающим воду прямо в дом. Выражение лица, должно быть, выдало мои чувства. Афанасия рассмеялась. «Всё забываю, какое диво здесь проточная вода! На Востоке такое повсеместно!» «Так вы оттуда?» — спросила я, тут же пожалев об этом из опасения, что вопрос выдаст мою отрешённость от мира. Афанасия отвернулась к стене с печалью в глазах. «Я родилась в Константинополе. Моя матушка, упокой Господь её душу, там умерла. Я одна вырвалась». В 1147-1149 годах состоялся второй крестовый поход, который проходил в условиях обострения противоречий между Византией и государствами крестоносцев. Движение крестоносцев по территории Византии к столице, Константинополю, сопровождалось насилием и грабежами. Я кивнула, исполняясь сочувствием. «Упокой, Господь, её душу!» повторила, встретившись с женщиной взглядом. «Как давно это было? Моя собственная мать умерла менее полутора лет назад». Голос у меня задрожал. Афанасия перекрестилась. «Об иных вещах лучше и не заговаривать. Скоро вам принесут ужин. Вечерня через два часа. Вы пожелаете присутствовать?» Я медленно кивнула, задаваясь вопросом, станут от меня ждать этого или нет. «Очень хорошо», — сказала сестра, направляясь к двери с развивающейся за спиной вуалью. «Как зазвонит колокол, выходите на улицу. За вами придут и проводят вас к часовне монахинь. А пока же рядом с бадьёй есть мыло и полотенце. Если изволите, перед службой хватит времени искупаться». Когда дверь за ней со щелчком закрылась, я взглянула на вещи на табуретке возле котла потом вытащила из сумки на зеркало и поднесла его к лицу. На меня воздрилось моё смутное отражение, рассечённое трещинами. Торчавшие из-под платка кудри растрепались, лицо покрывала тонкая плёнка речной грязи. Глаза казались призрачными и неземными, всё того же странного золотого оттенка. Я со звоном опустила зеркальце на табурет и взяла мыло. Вроде того куска, которым я пользовалась в готель, но намного более душистое. Оно источало аромат айвы с нотками каких-то незнакомых пряностей. Полотенце для рук было соткано из чистого льна и украшено по краям изящной вышивкой. Когда я покачала рычаг, насос подал воду прямиком в трубу, как будто по волшебству. Приятно оказалось поработать, надавливая на ручку и поднимая её обратно. Я наполнила котёл, поднесла его к очагу и разожгла огонь. И пока вода грелась, стала думать о Матеусе и молиться о его безопасности. У меня не шли из головы слова его матери, а стража. Куда он пропал? Отчего у них дома царил такой беспорядок? Матеус был ни в чём не повинным портным. Зачем бы он мог понадобиться страже? Тут мне пришла в голову возможность, о которой я раньше не задумывалась. Что если Матеус и Феба поссорились, и он её бросил? Тогда его отец был бы расстроен, потому что они утратили недавно обретённое положение. Но с какой стати это могло как-то касаться стражи? Мне захотелось повыдергать себе волосы, так мало в этом виделось смысла оставалось надеяться на скорейшую встречу с королём, которая позволила бы мне убедиться, что с Матеусом всё в порядке. Когда вода достаточно согрелась, я опрокинула котёл в ванну. И каким же облегчением было в неё погрузиться. Тепло успокоило ноющие мышцы, мыло наполнило воздух ароматом айвы. На один блаженный момент я позабыла все свои страхи. Остались только я и вода. Вот только принявшись тереть кожу и глядя на то, как грязь сходит мутными клубами, я подумала об Улерьхе и о том, что никаким мылом никогда не смыть его прикосновений. А потом вспомнила о стражниках, которые в любой миг могли понять, что я уже здесь. Когда раздался стук, я подскочила. Вода выплеснулась из ванны. Я поскользнулась на гладком дне, уцепилась за край притихшая, обнажённая, со стекающими с тела каплями и уверенная, что они пришли за мной. «Где в этом доме можно укрыться? Может, получится ускользнуть через окно?» «Госпожа!» — раздался приглушённый голос из-за двери. «Я принесла вам рагу!» Чувствуя себя дурой, я снова опустилась в воду. «Входите!» Служанка оказалась послушницей, с лукавой улыбкой, соломенными волосами и загорелой обветренной кожей. На ней были обычные, простые одежды, не похожие на наряд сестры Афанасии. При виде подноса с едой у меня заурчал живот. «Скажи-ка», — попросила я, стараясь говорить спокойно и произносить звуки так же, как Кунегунда. «Сюда опускают людей короля?» «Стражников и прочих?» «Людей короля, госпожа?» Я видела его печать в журнале. Граф, опекающий это аббатство, сводный брат короля. С тех пор, как довершили строительство, на верхний уровень не пускали никого, кроме брата Вольмара, до священника. Даже привратник провожает посетителей только до верхних ворот. Меня охватило облегчение. Я закрыла глаза. «Кто он такой, превратник? «Я не знаю», — отозвалась послушница извиняющимся голосом. «Они тут меняются каждую неделю, госпожа». «Сменяются каждую неделю». «Почему ты обращаешься ко мне, госпожа?» — спросила я, расслабившись и позабывшись из-за того, что привратник оказался не из королевских приближённых. Лицо у неё стало озадаченным. Я осознала свою ошибку. Дворянка бы не стала удивляться, что к ней относятся с таким почтением. «Прошу, называй меня Хайлвейс». «А тебя как зовут?» «Вальбурга, госпожа», — сказала девушка, приседая в поклоне. «То есть благородная дама Хайлвейс? Изволите отведать обед?» Она сняла крышку подноса с едой. В хлебной краюхе дымилось чудесно пахнущее рагу, говядина с морковью и пастернаком, и чесноком. Лишь благодаря силе воли я не выпрыгнула из ванны и не нырнула в тарелку. «Да, премного благодарю, Вальбурга». Ну, трос вело от голода. Оставалось надеяться, что на верхнем уровне сейчас не было упомянутого монаха, поскольку я вылезла из воды раньше, чем за послушницей затворилась дверь. И, поглощая рагу, залила пол водой сносквозь мокрого тела. Но даже не удосужилась вытереться, пока не доела всё подчистую. Обсохнув и одевшись, я проглотила последний кусочек одного из сушёных альраунов, отметив, что осталось всего два плода. Потом забрала волосы, натянула сорочку и принялась вышагивать по комнате, желая поскорее рассказать Хельдегарде о преступлении Ульриха. Заслышав колокол, завыщик вечерний, вечерни, я выбралась на крыльцо и стала ждать, что за мной придут и сопроводят в монастырь. За время моего купания над аббатством прошёл небольшой дождь. Почки на деревьях в саду ярко зеленили и блестели на солнце. Немного погодя, появилась сестра Афанасия. На моё приветствие она лишь кивнула головой, плотно сжав губы. Ключи на кольце у неё в руке звякнули, когда она провернула замок на монастырской двери. Тяжёлые створы со скрипом отворились. Монастырь пронизывал розовый сумеречный свет. Церковь внутри сияла свечами у расписанных фресками стен. На одной был изображён юноша в паломничестве, на другой — он же лежал больным, а у постели стояла его мать. Обе сцены, как я узнала потом, были из жизни святого, похороненного в склепе. Дверь рядом с алтарём вела в часовню монахинь. Я выбрала себе место, шагая в мерцании свечей. Больше никого не было. На полке перед моей скамьёй лежало семь псалтырей. Я взяла один в руки — увидела текст на языке священников и положила книгу обратно. Вскоре начали появляться сёстры в венцах и вуалях, шагавшие под тихий шелест белых одежд, таких же, как у Афанасии. Две дюжины сестёр, каждая из которых несла по свече, которые они затем ставили в подсвечник на стене, постепенно заливавши светом тёмную комнату. Послушниц же на службе не оказалось вовсе. Последней в процессе шла пожилая монахиня со свечой более крупной, чем у всех остальных. «Матушка Хильдегарда! Мне захотелось немедля воззвать к ней, но я прекрасно понимала, что не стоит прерывать службу». У настоятельницы были серебристые волосы, кожа цвета, кости и такие же одеяния и вуаль, как у остальных монахинь. Когда она опустила свечу, взор в мерцании пламени у неё как будто бы сверкнул бледным золотом. Это выглядело почти зловеще. Я на мгновение задумалась, не ест ли она аль -раун. Но затем матушка с улыбкой отступила в тень, и глаза у неё словно потускнели и приобрели более обыденный бледно-карий оттенок. Возможно, я всё себе вообразила из чистой надежды и отчаяния. Вскоре следом за ней пришел священник, размахивавший кодильницы с благовониями, запах которых напоминал церковь, в которую ходил отец. Пока читалось благословение, дым поплыл к потолку. Затем священник завел незнакомую молитву. По ее завершении Хильдегарда кивнула дочерям. Все подтянулись за псалтирями. Присмотревшись к словам под каждым из них: Деис Луная, Деис Мартис. «Ди из Меркурии. Я поняла, что они упорядочены по дням недели, и, взяв тот же, что сестра рядом со мной, изо всех сил поспешила найти страницу, к которой она обратилась». Некий жутковато звучавший инструмент в соседней комнате сыграл долгую гулкую ноту. Матушка Хельдегарда подождала, пока звук утихнет, открыла рот и запела. Её голос, подобный колокольному звону, затянул гимн, поднимаясь и опускаясь по незримым ступеням. Лицо настоятельницы в свете большой свечи засияло, глаза загорелись. Вот она, опять та слабая золотая вспышка! И весь облик запылал радостью. Её дочери подхватили пение, следуя за мелодией, будто эхом. Через мгновение лица у них тоже просветлели, а голоса задрожали от избытка переживаний. Мне стало интересно, чувствуют ли они присутствие Бога, хотя для меня самой тот был ощутим здесь не более, чем в церкви отца. Служба двинулась дальше, сёстры попеременно пели и молились на языке церковников, излучая радость. Завидуя такому восторгу, я закрыла глаза и вытянула руку в попытке узнать, способна ли сама воспринять нечто похожее однако, несмотря на тонкость этого места, ко мне ничего не пришло. Только пустота и та самая тревожная нехватка, из-за которой я в детстве противилась походам в церковь. На глазах у меня выступили жгучие слёзы. Пришлось постараться, чтобы подавить чувства. Не знаю, почему я вообще чего-то ожидала, но от того, что ничего не случилось, мне стало необъяснимо горько. Сёстры радостно пели, разом перелистывая псалтири и заполняя часовню слитным шелестом страниц. Я отложила книгу, отказавшись от попыток повторять за ними. Затем нащупала фигурку у себя в кошельке, потёрла каменные изгибы, потянувшись мыслями к матери. И взмолилась. «Зачем? Зачем ты привела меня сюда?»